«А если они узнают, что ты действительно согласился принять королевские патенты, и решил пойти по пути Моргана, то они устроят мне преисподнюю», — сказал капитан. «И это как раз то, чего я стою». «Ну, я вижу, ты совсем раскис», — проворчал Волгерстон. «Завтра мы поговорим опять». Этот разговор состоялся, но толку из него почти не вышло. С таким же результатом они разговаривали несколько раз в течение всего периода дождей, начавшихся в ночь после возвращения Волгерстона. Старый Вол, волк сообразил, что капитан болеет вовсе не от рома. Ром был только следствием, но не причиной. Сердце Блада разъедала язва, и Волгерстон хорошо знал природу этой язвы.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 Раньше он одевался почти щегольски очень заботился о своей внешности. А сейчас на его щеках и подбородке, прежде всегда чисто выбритых, торчала черная щетина. Энергичное и загорелое лицо приняло нездоровый, желтоватый оттенок, а недавно еще живые голубые глаза потускнели и стали безжизненными. Только Волверстон, который знал о подлинных причинах этого перерождения Блада, Рискнул однажды, только однажды поговорить с Бладом откровенно.